— Виктор Федорович, — примиряющим голосом произнес Крючков. — Вы можете сами проверить результаты работы их управления. Если будут какие-то сомнения, повторим проверку. — Хорошо, — сразу согласился генерал. — А вы, товарищ Дроздов, — обратился к нему Крючков, — подготовьте для меня справку о всех ваших офицерах на этом направлении. — Хорошо, Владимир Александрович, — Сразу отозвался Дроздов. Кажется, наши специалисты контрразведчики тоже имеют какие-то наработки, спросил Крючков у полковника Буданова. Да, товарищ генерал, неторопливо ответил Буданов. По нашему мнению, этот неизвестный может работать в одном из наших посольств за границей, даже в должности резидента. Все шестеро офицеров Сидевшие за столом мрачно переглянулись. — Почему вы так решили? — спросил Крючков. — Анализ перехваченной информации свидетельствует о том, что агент английской разведки работает либо в руководстве третьего отдела первого главного управления КГБ, либо в одном из наших посольств под прикрытием. «Но конкретно мы пока установить не можем», — сообщил Буданов. Крючков достал свой список, развернул его и для себя еще раз перечитал фамилии всех семерых резидентов. Гук, Шацких, Севрюгин, Селиверстов, Кошляков, Будник, Смирнов. Он хорошо знает всех семерых. Неужели один из них враг? На такой должности и враг. Он в это верить не хотел и не мог. Но на всякий случай сказал. Ищите замены резидентам, которые сидят слишком долго. Или допускают крупные ошибки. В Лондон Гуку передайте, чтобы активизировал работу. Но без ненужного риска а в Ирландии Смирнова давно нужно было заменить. «У вас есть какая-нибудь кандидатура?» спросил он у Грибина. Отдел рассматривает кандидатуру Владимира Васильевича Мендерева на этот пост. И еще две кандидатуры. Пока решаем. «Долго решаете А в итоге мы не всегда получаем то, что нам нужно. Возьмите под свой личный контроль...» И эту работу Мы просто обязаны все выяснить без привлечения к этим утечкам сотрудников второго управления. Они начнут действовать топорно, без должного прикрытия. Крючков, уже столько лет проработавший в разведке, с обычным высокомерием разведчика, относился к грубым и прямолинейным действиям контрразведки. «Мы постараемся выбрать лучшего», — заверил его начальник третьего отдела. Тогда подведем итоги, — сухо сказал Крючков. С этого момента мы создаем специальную группу в составе Грушко, Голубев, Буданов. Нам нужно точно выяснить, откуда и почему идет информация к англичанам. Спасибо, все свободны. Дроздову остаться. Когда все вышли, он мрачно посмотрел на Дроздова. «Теперь рассказывайте про вашего Юджина. Что у вас с ним?» «Пока ничего. На связь с нашими людьми в Нью-Йорке его связной не вышел». Матвеев передает, что обнаружил за собой наблюдение. И наблюдение за Сюндомом. «Они вышли на шведа?» — сердито спросил крючков «Да», — ответил генерал. «В результате чьей ошибки?» «Связного». Самого шведа или Матвеева? Этого мы пока не знаем, чуть виноваты, сказал Дроздов. Может, Юджин провалился? Мы проверяли, там все нормально. А его связной? Пока работает, как и раньше. Значит, вы потеряли связь с Юджином. Я вас правильно понял? Не совсем. Просто его связной, очевидно, узнал или сумел просчитать, кто за шведом наблюдает, и не вышел на связь. Сам Юджин пытается выйти на связь через резервный вариант.